Глава восемнадцатая «Не могу поверить, что ты здесь», — сказала Мишель, снова обнимая Сэма. «Почему ты не сообщил мне, что приедешь?» «Я просто взял и приехал». Его легкая усмешка, веселые морщинки вокруг глаз, все было так ей знакомо. «Как я рада тебя видеть!» «Я тебя тоже!» Они вышли из лавки, и она повела Сэма через холл в ресторан. Ланч еще не начался, но она показала Сэму на столик и направилась за подогребавшимся кофейником. «Ты сядь», — сказал Сэм, догоняя ее, — «я сам принесу кофе». «Я так плохо выгляжу. Ты хромаешь. Не люблю, когда тебе больно». Рядом с ним она впервые за много месяцев чувствовала себя под надежной защитой. «Когда ты приехал на остров?» — спросила она, когда он вернулся. «На утреннем пароме?» «Я тут уже несколько дней», — ответил он, усаживаясь напротив. «Что? И ты даже не позвонил мне?» «Я хотел тут немного оглядеться». Он подвинул к ней сахар. «Ты так много рассказывала об этих местах, и мне нужно было убедиться, что твой знаменитый ежевичный остров в самом деле такой замечательный, как ты обещала». «Ну и как? Мне тут нравится». «И ты не мог сначала заглянуть ко мне? Надо было одобрить мой родной город?» «Я устраиваюсь тут на работу. Вот почему не явился к тебе сразу после приезда. Ты не против?» Его темно-синие глаза глядели на нее. Он ждал ответа. Она знала, что он уедет с острова, если она скажет ему. Он не сделает ничего, что может огорчить ее или обидеть. Он всегда был хорошим парнем. «Что за работа?» На его лицо вернулась усмешка. «Ты еще спрашиваешь?» «Шериф!» «Помощник, но довольно скоро стану шерифом». «Все точно пришли в восторг от твоего резюме». «Оно их впечатлило». Сэм служил в армии 20 лет и почти все годы в военной полиции. Его опыту и квалификации мог позавидовать любой провинциальный шериф. «Тебе нужна характеристика?» – спросила она. «Пока нет». «И все-таки ты мог бы сообщить мне, что ты здесь». Мне хотелось сделать тебе сюрприз и сообщить, что я устраиваюсь на работу, поэтому ждал результата. Он взял ее за руку. Как у тебя дела? Нормально. Его улыбка померкла, темно-синие глаза пристально посмотрели на Мишель. Уф, она высвободила пальцы. Серьезно, все нормально. А как у тебя? Готов к гражданской службе? Он провел ладонью по волосам, пока еще коротким, по уставу. К каким-то вещам привыкаешь не сразу. Ты спишь? Почему мы говорим обо мне? Это не очень интересно. Мне интересно все, что касается тебя. Так ты спишь? Нет. Иногда. Она обхватила кружку ладонями. У меня кошмары, уже достали. Ходишь в группу. И ты об этом, простонала Мишель. Значит, нет. Она посмотрела на Сэма из-под ресниц. Я сказала, что рада тебя видеть. Кажется, я поторопилась. Вовсе нет». Сэм был прав. Он был одним из немногих людей, кому она абсолютно доверяла. Когда он был рядом, она знала, что ее спина надежно прикрыта. «Если ты не хочешь говорить о своем эмоциональном здоровье...» «Не хочу», — перебила она. «Как твое бедро?» «Лучше. Еще болит, и я устаю» но уже обхожусь без рецептурных обезболивающих. Теперь пользуюсь самыми обычными. А еще теми, что булькают в бутылке, но ему не обязательно знать об этом. Например?» Она замолчала и посмотрела на него. «Постой-ка, раз ты на острове уже несколько дней, где ты остановился? Не у нас же?» Когда я позвонил, мне сообщили, что мест нет. «Надо было спросить меня, я нашла бы для тебя что-нибудь». Он засмеялся. «Я трону твои заботы, но не беспокойся. Я живу в отеле у Прибоя, недалеко отсюда. Там плохие завтраки, у нас лучше. Вот я завтра и попробую». «Вот-вот, давай, я посмотрю бронирование. У нас должно что-нибудь найтись». «Не беспокойся, меня устраивает тот отель». «Я настаиваю». «Ну, раз это важно для тебя». Она улыбнулась. «Я рада тебя видеть». «Потому что я такой красивый, да? Вечная проблема. Женщины от меня не отстают». Она рассмеялась, откинувшись на спинку стула. Смех возникал где-то в ее животе и вибрировал в груди. Он наполнял ее, выливался наружу, и от этого затихала постоянная боль в бедре. Она хохотала так, что едва не задохнулась от нехватки воздуха. «Спасибо тебе», — с трудом проговорила она, вытирая слезы. Это все мое обаяние. Ты прелесть. Она спросила про его родителей пенсионеров, живущих в Остине, и про сестру. Пока они разговаривали, она заметила, что его внимание было направлено куда-то за окно. «Что?» – спросила она и обернулась. «У нас тут три пары занимаются по какой-то терапевтической программе. Они делают там свои странные упражнения?» Но никого из гостей на лужайке не оказалось. Мишель увидела только Карли и Габи, рвавших цветы. Она снова посмотрела на Сэма. «Их там нет». «Что? Она клёвая». «Клёвая? Серьёзно? Ты давно уже не школьник». «Вряд ли ты захочешь услышать от меня что-то ещё в её адрес». «Думаешь, меня это волнует? Тогда почему ты так сверкаешь глазами?» Мишель заставила себя расслабиться. «Я не сверкаю». «Ну, конечно. В чем проблема? Она замужем?» «Нет, но у нее есть дочка, как видишь. Я люблю детей». «С каких это пор? Держись от нее подальше!» «Не уверен, что я тебя послушаю. Ты об этом пожалеешь. Почему?» Она не смогла ответить. Еще больше ее озадачило, что она точно не знала, кого пыталась защитить – Сэма, Карли или себя. «Я понимаю, что выгляжу дурой», — сказала женщина дрожащим голосом. По ее щекам лились слезы. «Я должна быть сильной, мне надо бросить его. Вы считаете меня идиоткой, да?» «Нет, конечно же нет». Карли сочувственно похлопала женщину по плечу, надеясь, что и сама выглядит более спокойной, чем чувствует себя. Она зашла в павильон проверить, есть ли дрова в камине. Вечером Сет и Полин собирались устроить там занятия, но будет уже прохладно. Карли решила, что потрескивающий огонь согреет гостей и добавит обстановке немного романтики. Кроме большого запаса дров, она обнаружила в павильоне гостью. Та сидела у окна и рыдала. Хуже того, Карли не могла вспомнить ее имя. Что-то на «М» — Мэри, Марти. Нет, там было больше слогов. мартина Карли спешно подыскивала вежливые слова. Женщина, вероятно, ей было где-то под сорок, вытирала лицо. «Он изменяет. Вот почему мы здесь. Моя мама уговаривает забрать вещи и уехать, но у меня двое детей. Они любят отца, а я не хочу быть матерью-одиночкой. К тому же, в целом, у нас неплохие отношения, но я думаю, что у меня когда-нибудь лопнет терпение». Снова хлынули слезы. Карли сидела рядом и понимала, что теперь уже неловко спрашивать имя женщины и тем более давать советы. «Я такая неудачница», — сказала женщина. «Нет, неправда. Просто вы попали в трудную ситуацию. Вы должны принять правильное решение для вас и ваших детей. Но это будет ваше решение, не то еще». Женщина кивнула. «Он любит меня. Я знаю это. Любит». «Уверена, это так». Женщина посмотрела на нее. «Вы думаете, я обманываю себя? Если бы он меня любил, то не стал бы изменять. Я этого не говорила. Вам и не надо говорить. Я вижу это по вашим глазам. Значит, вы увидели не то, что есть на самом деле. Только вы можете знать, что происходит между вами и вашим мужем, и больше никто». Женщина закрыла лицо руками. «Какая я дура! Почему я все еще люблю его?» «Почему я такая глупая?» «Вы не глупая, и вы не одиноки. Мы все делаем вещи, которые другим кажутся странными». Она уронила руки и взглянула на Карли. «Не верю, что вы когда-нибудь делали такие ошибки». «Не счесть, мой муж изменил мне за два дня до свадьбы. С моей лучшей подругой». Она пожала плечами. «Но я все равно вышла за него». Тогда Карли чувствовала себя в ловушке. Ей казалось, что у нее нет выбора, что выйти замуж за Аллена лучше, чем остаться одной. Сколько было криков, подумала она, не в силах остановить поток воспоминаний. Сначала она наткнулась на них. Аллен стоял голый и клялся, что он не виноват, что его соблазнила Мишель, а он сам был пьян и ничего не соображал. Карли приняла его объяснение, хоть и подозревала, что он врет. Но ругаться с ним и выяснять правду – «Ну, она не была уверена, что хочет этого». «А он объяснил, почему так получилось?» спросила женщина. «Он придумал свою версию. Я была уверена, что это ложь, но... У вас была на носу свадьба. Вы ничего не могли поделать. Но разве не важнее выйти замуж за правильного парня, а не за того, кто тебе изменяет? Все-таки отменить свадьбу проще, чем потом разводиться». «И еще остался бы отцовский дом». «Если бы она не вышла за Алина, у него не было бы шансов украсть у нее деньги». «Дело прошлое», — сказала она. «Поступила бы я теперь по-другому? Не уверена». Женщина прикусила нижнюю губу. «Вы в конце концов ушли от него?» «О нет, он меня бросил и все забрал». «Не нужно вдаваться в детали», — подумала она. «И так поделилась слишком многими неудачами для одного утра». «Джон никогда меня не бросит», — сказала женщина. «Я точно это знаю, он не такой». Карли выдавила из себя улыбку. «Значит, вам не нужно и беспокоиться насчет этого?» «Знаю. Пожалуй, мне надо радоваться тому, что есть, и не требовать от него верности». Карли не думала, что вывод должен быть таким, но сочла за благо не возражать ей. «Полин говорит, что мне надо научиться уважать себя и только потом принимать решения призналась женщина. «Как будто я знаю, что это значит». Карли редко общалась с Полин, но тут уважение к ней выросло. Себя уважать трудно. Она так и не научилась этому. Она сказала Роберту, что они не должны использовать друг друга, чтобы прятаться от жизни, но это не слишком приблизило ее к желанной цели. «А это тяжело быть одной?» Женщина смотрела на нее. «Временами. Вы приняли бы его назад, простили бы?» «Нет». «Вот в этом-то и дело», — призналась женщина. «Я не хочу его терять». «Тогда и не теряйте». «Пожалуй, вы правы», — женщина улыбнулась. «Я не такая сильная, как вы, и не хочу остаться одна. То, что у меня есть, лучше, чем ничего. Спасибо, что выслушали меня». Она встала и побрела к отелю. Карли смотрела ей вслед. У нее никогда не было успешных отношений с мужчинами, Но лучше так, чем никак, не казалось ей целью, которая может сделать ее счастливой. В субботу Мишель прогулялась по саду. День выдался солнечным, температура держалась чуть ниже 20 градусов. «Практически жара», — подумала Мишель, глядя на покачивавшиеся под легким ветерком цветы. Так казалось ли, цветы на самом деле были ярче обычного. Красные, желтые, розовые… Они практически горели на темно-коричневом фоне земли и зелени лужайки. Гостям они, несомненно, нравились, но что-то в этих проклятых герберах и ромашках действовало ей на нервы. Ей хотелось растоптать их или, по крайней мере, вырвать с корнем. Конечно, она не сделает этого. Иначе придется уступить настойчивым уговорам и присоединиться к какой-нибудь группе поддержки ветеранов. Распахнулась задняя дверь отеля, Из нее, танцуя, выскочила босая Габи. Другими словами, и не опишешь ее радостные движения. Она кружилась и прыгала сначала по патио, потом по лужайке. Под мышкой девочка держала толстую книжку. Даже на таком расстоянии Мишель узнала обложку книги про Гарри Поттера, только не могла определить, который из них. Увидев ее, Габи помахала рукой и побежала к ней по траве. Мишель глядела на нее, завидовала ее легким движением и вспоминала, какой была в этом возрасте. Жизнь тогда казалась гораздо менее сложной. «Знаешь что?» — крикнула Габи, прыгая перед ней на одной ножке. «Я три раза выходила сюда с книжкой и не брала с собой печенье, и журавли меня не беспокоили». Она усмехнулась. «Они приходили, смотрели и уходили, когда видели, что у меня ничего нет. Я рассказала об этом Леонарду». Она наморщила носик. «Он считает, что они как-то сообщили друг другу, что у меня нет еды». Она хихикнула. «Думаю, они раньше ко мне ходили, как в продуктовый, только для птиц». А потом мы поговорили о журавлях. Леонард знает много интересного про гнезда и птенщиков. Он сказал, что может показать мне малышей, но только для этого надо плыть гнездом на маленькой лодке. А я боюсь воды. Но я и журавлей раньше боялась, так что, может, воды бояться не нужно?» Она замолкла и перевела дух. Мишель смотрела на нее и вспоминала испуганного ребенка, каким Габи была месяц назад. Ей хотелось сказать Габи, что это всего лишь журавли, и не бояться их не слишком большое достижение, но она не стала разочаровывать девочку. Она даже завидовала ее способности так быстро и легко избавляться от страха. Вот если бы и ей так уметь. И еще вернуть былую невинность ее взгляд задержался на босых ножках девочки я рада что ты больше не боишься журавлей пожалуй будет хорошо если ты и воды перестанешь бояться все таки мы живем на острове тут кругом вода карли всегда ужасно боялась воды в детстве она отказывалась потрогать воду саунда даже пальцами ног и не купалась в жару неужели габи переняла это у нее видишь какое сегодня солнышко спросила габи «Ага. Я люблю солнечные дни, и мы собираемся смотреть летом кино. Мы будем ходить туда каждую неделю», — она сказала это, пританцовывая на месте. «Они с Карли тоже ходили летом каждую неделю в кино», — подумала Мишель. «В единственный кинотеатр в городке. Стояли в очереди вместе с другими ребятишками. Когда построили мультиплекс, многозальный кинотеатр, это было так круто! Десять фильмов на выбор одновременно». В Габе она видела Карли. Та же фигурка, цвет глаз, улыбка. Были в девочке и черты Алена, но они казались менее важными. «Фильмы здоровские», — говорила Габи. «Мама обещает подарить мне блеск для губ, когда мне будет десять». «Как хорошо». Габи кивнула. «Я хочу еще телефон, но мама не хочет. Правда, у многих моих подружек тоже нет телефона». Она помолчала. Я хотела сказать тебе, что мне жалко бабушку Бренду, что она умерла, когда тебя тут не было. Тебе, наверное, грустно, что так получилось. Спасибо, — ответила Мишель, удивляясь, что Габи заговорила о матери. Ты скучаешь по ней? Габи задумалась. Иногда мама плакала из-за нее, и это мне не нравилось. Но она могла быть и хорошей. Думаю, мы были с ней друзьями. Мишель ощутила одновременно сочувствие и злость. Ее мать творила зло даже из могилы. Она положила ладонь на узкое плечо к Габе. «Все нормально, не переживай. Ты любишь маму и хочешь ее защитить. Она тоже защищает тебя. Можно вспоминать и добрые дела бабушки бренды Люди всегда сложные». «Мне не надо было говорить об этом», шепотом призналась Габе. Так мама велела. «Я никому не скажу». Габи одарила ее широкой улыбкой. Они направились к отелю. Габи трещала о своих подружках и о летнем лагере, что ей не нравится в нем прогулки, но зато там учит программированию. Они зашли внутрь и Габи умчалась искать Карли. Мишель остановилась у стойки администратора и увидела, как в вестибюль заходит Элен Сноу. Привет, улыбнулась Элен, когда они заметили друг друга. «Сегодня утром я бегаю по разным поручениям и решила узнать, как у вас тут дела». Мишель не поняла, обычный это визит или деловой. «У нас все замечательно, ни одного свободного номера». «Я не удивлена», — сказала женщина. «У вас такое красивое место, мне тут нравится. Всегда советую моим друзьям из Сиэтла останавливаться у вас, если им нужно хорошо отдохнуть». «Я возьму это на заметку». Они переместились к диванам возле фасадного окна и сели друг напротив друга. Эллен была в джинсах и легком свитере поверх приталенной рубашки. Каблуки на ее сапожках были сантиметров семь. Мишель сомневалась, что смогла бы в них ходить, но признала, что выглядят они круто. «Я хотела прийти раньше», — сказала Элен. «Просто времени не хватает. Может, мы могли бы вместе пойти на ланч или что-нибудь в этом роде?» «Конечно». Ответила Мишель, решив, что лучше быть вежливой, чем признаться, что она не слишком хочет идти на ланч. Ей надо заниматься делами. элен огляделась по сторонам и наклонилась вперед. «У вас с Карли все нормально?» «Конечно, а что?» «Я знаю, что вы с ней не ладили, да и кто вас осудит?» Мишель выпрямилась. «Ты сама настояла на том, чтобы я с ней работала, чтобы она осталась в отеле?» «Нет!» Поспешно ответила Элен и с сочувствием улыбнулась. «Не я. Наш комитет решил, что это важно. Я пыталась их отговорить, но не могла говорить прямо, не хотела упоминать о прошлом Карле, так что мы с тобой тут в одинаковом положении». Элен положила ногу на ногу и пожала плечами. «Я знаю, что на самом деле ты тут всем управляешь. Карли умеет лишь улыбаться гостям, да еще спит с ними тайком. Думаю, это работает». Мишель чуть не упала с дивана. «Прости, что? Карли не спит с гостями?» «Ну, конечно, не со всеми», — засмеялась элен «Но она, так сказать, не упускает удобного случая». «Я тут уже несколько недель и могу сказать, что Карли хорошо работает». «Ты удивительно верная подруга». элен вздохнула. «Я восхищена. Что до меня, то я давно бы прекратила с ней все отношения. Помнишь, какой она была в школе?» Снова смех, на этот раз колючий. Она переспала практически со всеми парнями. Это было давным-давно. Люди не меняются. Лицо элен стало жестким. «Поверь мне, Карли осталась такой, какой была. Мне жаль, что тебе пришлось с ней работать. Я постараюсь это изменить при первой возможности, и тогда ты с удовольствием ее уволишь». Мишель стала неловко элен всячески показывала, что на ее стороне, но разговор был каким-то неприятным. «У нас контракт», — спокойно сказала Мишель, хотя ее мысли метались. «А у меня хороший адвокат», — усмехнулась элен «Не беспокойся, мы с тобой подруги. Я никогда не заставлю тебя терпеть ее ни на минуту дольше, чем необходимо». Она встала. «Мне надо сделать сегодня еще 40 миллионов дел. Я просто заскочила повидаться». «Дай мне знать, если я могу тебе чем-то помочь». Мишель встала и чуть не упала от пронзившей ее боли в бедре. Эллен быстро помахала рукой и вышла. А Мишель осталась гадать, что же такого сделала Карли, за что Элен так ее ненавидела, и странное дело пытаться придумать, как исправить ситуацию».